Да ты это тут при чем? ну что Паша вот тогда на празднике, ну, когда в котловане, помнишь, пристал он, а я как последний дура. Ну, жалко мне его, что ли, стало. Чего-чего? Ну-ка, ну, говори толком, кто пристал? Да он, он. Ну, кто ж ещё-то? Я крепилась, терпела, но не могу больше, Паша. Не могу ребятам в глаза смотреть и, и тебе тоже. Не могу. Ну-ка, ну-ка, погоди. Ну, ты что, плакать будешь или дело рассказывать? Сейчас, Паша. Ну? Сейчас я все-все расскажу. Ты только не уезжай никуда, ладно, Паша? Не уезжай. Эй, Тикин. О. Вадик, сюда. Да, приходи. Да, да, да. Спешишь куда? Да дыхать ты вроде некогда. Осваиваем новую технику. Это я знаю. Слушай. Давай-ка сядем, а? Покалякаем. У меня к тебе дельца есть. А что, собственно? Ну, ну так, вообще. А, вообще? Ага. Ну, давай. Ну, вот, хорошо. Садись вот сюда. Ну, как, Тикин, заработки неплохие? Жаловаться грех. Ну, стало быть, деньжа-то есть, да? Можно сказать, да. Хорошо. Работаешь ты у нас без малого три месяца. Значит, работёнка ничего себе, да? ничего а тоже ну а народишко люди то есть окружающие как устраивают нет это что допрос бригадир да нет ну что то а вот скажи катикин нравится тебе вот это доверие которое мы промеж себя установили ну честность наша строгость к делу к себе к товарищу по работе к очень нравится нравится но ну. А вот, Тикин, мы не просто этого добились. Знаешь, сколько трудов было? Сколько споров, а? До драки иной раз доходило. Представляешь. Представляешь. Хорошо. И что такое жульничество? Об этом в бригаде давно накрепко забыли. Понял? Жить и работать по-новому. Это у нас Тикин не модное словцо, а вот тут сидит. Видишь? И кто нас назад потянет, кто эту нашу веру порушить захочет, тому с нами не по пути. Вышвырнем. Слушай, бригадир, что ты меня взглядом вроде съесть хочешь? Я все знаю, Тикин. Томка призналась. Томка? Не в курсе дела. Ну, это ты брось. Слушай, бригадир, если охота тебе загадки загадать, поищи других. А меня он машина ждет. Ну, Прощай. Ну, ты сядь. Сядь, говорю. Что? Ты что? Тот самый день, когда ты здесь объявился, я нутром почуял. Мира между нами не будет. Из-за чего, вернее, из-за кого ты соображаешь, да? Ну что ж, это дело обычное, жизнь. Да я не против, с кем хочешь побороться. Но чтобы честно, Тикин, понял? Честно. А если ты начинаешь эти подножки, чтобы покрасивее перед ней выглядеть, а меня повалить, тут я тебе говорю, стоп! Запрещенный прием. Ну, послушай, бригадир. Надаю тебе слово, как на духу. Но был с моей стороны грех. Был. Промахнулся сам и Томку запутал. Признаю. В первый и последний раз. Веришь? До да тебя бы следовало сейчас, как гада. К ногтю. Ну что ж, валяй. Только в чём ты меня формально можешь обвинить? Сам я, что ли, себе приписки делал? А если просил Томка, то это была просто шутка, не более того. А ты на меня зуб имеешь из-за Люськи. И это все знают, потому в яму и толкаешь. Так все это дело и поймут. И неизвестно, кто из нас окажется наверху, а кто внизу, понял? Вот теперь иди и разоблачай меня. Да я-то никуда не пойду, Тикин. А вот ты... Сам пойдёшь и всё как было расскажешь. я? О, вот ты, оказывается, какой. Да, вот такой. Голыми руками не возьмёшь. Да я вижу. Я тебе прямо, тикин скажу. Если ты её или нас, бригаду, ещё хоть раз, хоть раз в самом малом обманешь, или какое там... дело затеешь, я тебя из-под земли достану.